Глава 27. Мы это сделали. На точку встречи вышли точно в назначенное время. Зашли не со стороны воды. Катер затопили в 3 километрах ниже по течению. Шли под невидимостью. Агент тратил дар, но сейчас было важно подойти к месту встречи тихо. Дружба дружбой, а табачок врозь. Лагерь Тагана и остальных был разбит в заброшенной деревне, она прилетала уже мертвой, без единого жителя, с заколоченными домами. Поэтому зараженным там делать нечего, как, впрочем, и рейдерам. Группа по встрече была на месте, как и было условлено. Таган вывесил на забор белую тряпку, роль которой играла не слишком чистая майка. Знак, что все спокойно и можно идти. Таган Перу Выйдя на обозначенную чистоту, запросил по рации друга Погорелов. «Таган в канале», — последовал немедленный ответ. «Можешь выходить, за нами хвоста не было, но все уже в курсе твоих сокровищ. Ждем». «Плохо это», — произнес Погорелов. «Я не планировал трубить о обелки на весь сектор. Как пронюхали-то?» «Без понятия», — покачал головой агент. «Но согласен, плохо дело». «Знаешь, сколько мрази сейчас по округе шныряет в поисках тебя? Догадываюсь, что чуть побольше, чем до хера, и чуть меньше, чем до ебени матери. Уходить надо из региона, и как можно скорее. Меня за этот жемчуг под нож пустят. Не рассчитывал я на огласку». «Ладно, пошли. Будем решать проблемы по мере их поступления». Как оказалось, Таган уже все сделал. Он не зря командовал отрядом Стронгов, пусть и недолго. Просчитав последствия, он сработал на опережение. Переступив порог дома, Ампер обнаружил там, помимо оговоренного комитета по встрече, незнакомого мужика неопрятного вида в офицерских яловых сапогах и самых настоящих генеральских галифе с лампасами. Сверху он был обряжен в обычный анарак оливкового цвета. На старой кровати сидела Рина и нервно крутила вокруг большого пальца массивный нож. Филин тоже был тут. Посредством дара он метал в стену небольшие гвозди. Причем не абы как, а пытался создать рисунок. «Не понял», — ловя бросившегося к нему на шею мальчишку, поинтересовался Погорелов. «Что тут происходит?» «Уходить тебе надо туда, куда ты задумал», — поднимаясь и пожимая руку, произнес Таган. «Не жить тебе больше здесь. Либо сразу жри свой жемчуг, либо продавай». Но если вернешься в гуляй-поле с ним, тебе конец. Агент, рад тебя видеть живым. Как ты с этим отморозком башку не сложил?» Бывший рекламщик пожал протянутую руку. Затем приветливо махнул шомполу и шраму. «А мушкет где?» – продолжил Таган. «Прикрывает? Шифруешься от нас?» Ампер опустил мальчишку на пол и потрепал по голове. Потом посмотрел на Тагана. «Нет больше Мушкета. Убил его неназываемый. Пришлось быстро сваливать, так что тело там осталось, не было возможности вытащить». Все погрустнели. Мушкет был фигурой в этом регионе, можно сказать, легендой. Человек, который мог прийти в гости просто так, ко многим хозяевам стабов. И вот теперь его нет. «Помянуть нужно», – заметил Шрам. «Успеем», – покачал головой Ампер. Мертвые подождут, им торопиться уже не надо. Погорелов бросил взгляд на незнакомого мужика, который из-под капюшона сверлил его пристальным заинтересованным взглядом. «Кто это?» «Наш проводник, Сусанин», – подойдя и целуя ампера в губы, пояснила Рина. «Он и слышать ничего не хотел, пока ему не сказали, что вещий знахарь сказал, что он проведет нас в соседний регион». «Понятно. Значит, бежим?» «Ты все верно понял», — согласился Таган. «Когда мы поняли тяжесть проблемы, мы сразу к Рине пошли. Надо сказать, непростой разговор это был. Пришлось Граду созвать, чтобы она поверила, что мы искренне в своих порывах. Так что в два дня мы скрытно договорились с Сусаниным. Затем Ринка собрала все самое ценное, загрузились в машину, которую для этого рейда добыли, и рванули мы прочь, пока слухи еще только расползаться начали». Причем пришлось стряхнуть с хвоста какую-то мутную компашку. Просчитали они нас и пасли. Вот только они учли, с кем дело имеют. Мы им движок развалили, не без помощи Филина. «Очень толковый парень. У тебя, Ампер, вообще нюх на таланты». «Кстати, сегодня ты впервые нарушил традицию. Никого не приволок из самоволки». Ампер и агент переглянулись и заржали. Все озадаченно уставились на парочку заливающихся хохотом мужиков. «Так», – протянул Шомпол, – «похоже, мы ошиблись. Что, вправду кого-то приволок?» Погорелов сквозь смех покачал головой. «Мы бабу спасли из вольного, когда туда шли. Ее люди Зиндана хотели продать атомитам. Оставили ее на острове, забрать хотели. Вот только поняв, что у нас есть жемчуг, она нас решила в расход пустить». «Кукуха у нее протекла мгновенно», — продолжил агент. «Кого-то она потеряла и вернуть захотела. Ампер ее на скорости протаранил, хотел разоружить, но не рассчитал сил. Но вы правы, если бы она на нас ствол не направила, точно бы приволокли очередную находку. Кстати, довольно красивая брюнетка, лет 30. «Это Стикс», — пожал плечами Таган. «Тут часто такое бывает». «Я так понимаю, вы выполнили задачу?» «Да, выполнили», — признался Погорелов. «А теперь, может, мы перестанем разговаривать на пороге, сядем и нормально все обсудим?» «Блин, извини», — виновато развел руками Таган, «что-то и вправду увлеклись. Проходи к столу, мы тут пожрать сообразили». Ампер уселся на свободный стул и посмотрел на молчаливого проводника, после чего протянул руку. «Ампер». «Сусанин». — ответил крепким рукопожатием персонаж в сапогах и галифе. Голос грубый, немного хрипловатый, но настоящий, мужской. Таким отдают приказы, которые выполняются на пределе сил. «Нам надо торопиться», — произнес он. «Охотники за сокровищами уже знают, что я исчез вместе с твоими друзьями, а значит, в курсе и про то, куда мы идем, поскольку я вожу только в одном направлении, на север». «Сколько у нас есть времени?» Сусанин задумался. «Максимум еще сутки. Дальше без гарантий. У перевала есть стаб, в принципе, приличный. Называется переходный. Но вокруг него ошивается много мутных людей. Так что мой совет – выдвигаться как можно быстрее». «Понял тебя». Ампер посмотрел на Рину, накрывающую стол, и Тагана, что-то помешивающего в настоящем казане, стоящем на мощной газовой горелке. «Не думаю, что прощание затянется надолго». «Откуда посуда?» – поинтересовался он, кивая на здоровенную чугунину. «Не поверишь, здесь стояла, улыбнулся Стронг. «Я бы с собой такую не потащил. Сейчас закончу и будем кушать». «И что ты там варишь?» «Да мы тут продуктов свежих набрали», – подал голос Шомпол. «Даже яйца прихватили, а по дороге гуся подстрелили. Деревня только что с перезагрузки». Вот и пошарились немного по домам. Так что можно назвать блюдо «Яичница по-деревенски». Ампер принюхался. Пахло вкусно. Рот моментально наполнился слюной. За время рейда он успел соскучиться по нормальной еде. Народ расселся за большим круглым столом, который оставили хозяева в брошенном, отсыревшем доме. Но сейчас он на какое-то время перестал быть заброшкой. Филин занял место справа от погорелого, Рина слева. Она протянула руку, и он ободряюще пожал ее тонкие длинные пальцы. «Все будет хорошо», – улыбнувшись, прошептал он ей. Кстати, он запустил руку в потайной карман и вытащил на свет белую жемчужину, ту самую, пятую, которую не стал убирать в коробку со взрывчаткой. «Ешь, помнишь, что вещи сказал? Как можно быстрее?» Все за столом замерли, не сводя глаз с вожделённого крупного белого шарика. Но никакого напряжения, жадности или злобы Ампер не ощутил. Просто любопытство. Немногие рейдеры видели такое. Рина кивнула и, взяв шарик, закинула его себе в рот, словно конфету. Затем скрыла флягу с живцом, сделала два глотка, запивая. Прислушалась к себе и улыбнулась. «Надо будет потом употребить горошину». — произнесла блондинка. Ампер правильно понял, про какую горошину она говорит. Рина хотела получить очередное видение вероятного будущего. Насколько он помнил, у нее осталось последнее. Да, пожалуй, не стоит ее беречь. — Кушать подано. Садитесь, жрать, пожалуйста. Явно цитирую кого-то, — произнес Таган, ставя на стол казан, из которого вкусно пахло мясом, овощами и яйцами. Потом на столе появилась бутылка коньяка. «Давайте выпьем за встречу», — разливая всем понемногу в пластиковые стаканы, предложил он. «Нет, друг», — покачал головой Ампер. «Мы выпьем за Мушкета. Выпьем за великолепного снайпера, который убил неназываемого». «За Мушкета», — поднявшись, произнесли все собравшиеся за столом, высоко воздев пластиковые стаканы в последнем салюте. Филин тоже поднял стакан, но у него был налит чай. мало он еще пить крепкое. Быстро расправились с едой. Таган знал толк в готовке. Мясо вышло нежным и острым. Откуда только специи надыбал. Ампер вкратце рассказал про охоту на скреббера, про гибель мушкета и о засаде, которую им подготовил Носатый. «Вот паскуда!» – возмутился Таган. «А ведь считался вполне себе приличным рейдером». «От белки рвёт кукуху даже у самых стойких», — прокомментировал Сусанин. Проводник вообще был молчуном, говорил мало и только по делу. «А носатого я знаю. Гнили в нем хватало». Он вдруг неожиданно поднялся и посмотрел на собравшихся. «Прощайтесь, нам пора». Все озадаченно уставились на него. «С чего такая перемена?» — настороженно поинтересовался агент. «Это Стикс», — спокойно ответил Сусанин. «Тут все меняется. Я проводник, потому что чувствую пути. И если мы в течение часа не отправимся в путь, то мне проще вернуть задаток и исчезнуть». «Понятно», — поднимаясь, произнес Ампер. «Агент, ты с нами?» «Нет, друг», — покачал головой бывший рекламщик. «Это ваш путь, но ты мне весточку черкни, когда идешь». «Обязательно», — ответил Погорелов, обнимаясь по очереди со всеми остающимися. «Спасибо вам за все, обведя взглядом товарищей, произнес Ампер. «Я рад, что Стикс не испортил вас. Знаете, у вас есть друг, который всегда будет готов прийти на помощь. Прощайте». «Лучше до свидания», — крикнул ему в спину Шомпал. Ампер обернулся и подмигнул. «До свидания», — бросил он, переступая порог заброшенного дома. Машина, укрытая в покосившемся сарае, оказалась переделанным под внедорожье УАЗом. Ну и, конечно, стандартная для улья. Дополнительное самопальное бронирование и шипы. Открыв заднюю дверь, Рина указала на новенький рюкзак. «Сюда сложили все твое имущество». Ампер быстро заглянул внутрь, но решил ничего с собой в салон не брать. Только сунул в багажник чехол с энергетической винтовкой, которой осталось еще 17 зарядов. Винтовку мушкета он оставил агенту, как и половину янтаря со Скреббера. Сейчас он был вооружен стандартно ТКБ под 12,7 на 55, крупнокалиберный револьвер в прикладе кобуре на левом боку, таран в открытой кобуре на правом, клюв. Сусанин никого не спрашивая, полез на место водителя. Ампер занял место рядом с ним. «Все верно. Он ведет или, правильнее, везет. А значит, ему и рулить». Филин с Риной расположились на заднем сиденье. «Пора», — неожиданно произнес проводник, и двигатель тихо заурчал. «Гораздо тише, чем обычно на таких машинах». «Если все будет хорошо, завтра к вечеру будем в переходном». Ампер кивнул. «Куда ты завел нас, Сусанин герой?» — шутя продекламировал он. «Идите вы нахрен, я сам тут впервой», слегка подправив, чтобы без мата улыбаясь, отозвался проводник. «Что, часто такое слышишь?» «Ты не оригинален», — ответил Сусанин с улыбкой. «Каждый рейд одно и то же. А теперь поехали». Уаз сдал назад и, толкнув покосившуюся дверь сарая, выехал наружу. Ампер увидел на крыльце своих друзей и в прощании поднял руку со сжатым кулаком получив ответный «но пасаран». Проводник уверенно вел машину на север. Вел так, чтобы избегать крупных поселков, городов и автострад. Ампер уже давно потерял направление. Проселочные дороги, заброшенные деревни, утратившие название, мелкие стабы, заросшие зеленью, лесные тропы, где пришлось сложить зеркала, чтобы протискиваться между деревьями. Но при этом они наткнулись на людей всего несколько раз, и то видели их издалека. Зараженным эти пустые места тоже были неинтересны. Только раз за ними погнался здоровенный кабан-кусач, а может и рубер. По животным тяжело определять градацию мутирования. Сусанин, приоткрыв дверь, швырнул что-то на дорогу, уверенно удерживая руль одной рукой. Ампер ожидал взрыва, но ничего не произошло. Секунд двадцать кабан несся за уазом, потом вдруг резко развернулся и кинулся обратно. «Это что было?» – удивленно подал голос заднего сиденья любопытный филин, буквально на секунду опередив ампера. Манок, коротко ответил Сусанин, но видя, что его не поняли, все же продолжил. «Зараженные сходят с ума по кошакам. Стоит им увидеть пушистого, они теряют интерес ко всему, кроме котяры». Прошаренные рейдеры таскают с собой манки, что-то типа пищалки из детских игрушек. Удирая, можно швырнуть такой в кусты, и он начнет орать дурным кошаком, притягивая к себе зараженных. И чем он лучше, тем охотней твари ведутся на пищалку. Это так себе, выдохнется через минуту, но нам этого выше крыши. Я такой расходкой обычно пару подсумков набиваю. Сообщив информацию, проводник замолчал, снова полностью сосредоточившись на дороге. Ночевали в пустом детском лагере посредине леса. Следов людей, сколько Ампер не искал, так и не обнаружил. Не было тут никого, даже сторожа. Похоже, он уже прилетал таким, безжизненным. Ужинали сухпаем, который закупила Рина. Надо сказать, он был посредственным, биточки оказались сухими, пюре водянистым, шоколадка старой и жесткой. Зато растворимый кофе в пакетике вполне приличным. «Хорошо идем, подсел к ним Сусанин, который до этого возился с машиной. «Переход между регионами, к которому я вас веду, один из самых спокойных и безопасных, которые я видел в Стиксе. Он проходит по горам, и наш транспорт сможет там проехать. Торговцы им не пользуются, для их грузовиков он непроходим. Даже местные проводники из переходного не все о нем знают, так как рядом есть другой маршрут более удобный, но вот там уже нужно идти большим сильным отрядом. можно нарваться и на внешников и на муров. Зачем ты нам это говоришь? спросила рина. ты верно уловила, кивнул сусанин. этот проход не тайна только для проводников, поэтому он таковым и должен остаться. Я завяжу вам глаза. «Опасаться вам нечего. Там есть только одно плохое место, где можно повстречать неприятную тварь. Там я сниму повязку. Вопросы?» Ампер с минуту думал, можно ли доверять проводнику, но в итоге пришел к выводу, что придется это сделать. Да и сомнительно, что вещий знахарь посоветовал бы ему обратиться к гнилому человеку. «Нет вопросов», — ответил Ампер. «Твоя дорога, твои правила». «Приятно иметь дело с разумными людьми», — улыбнулся Сусанин, — «а то потом начинается. Да ты подставу готовишь, а что, если ты нам глотки перережешь, а может, ты нас к мурам ведешь?» «Думал ведь о таком». Ампер покачал головой. «Тебя вещи знехарь рекомендовал, а я уже понял, он с гнильем не икшается «Приятно иметь дело с человеком, который умеет не только убивать, но и думать». «Давайте спать. Выйдем на рассвете. Здесь кластеры почти все августовские до да сентябрьские, как этот. Темнеет рано, расцветает поздно. Советую одеться потеплее. Ночи в этом секторе холодные». Ампер кивнул, и вправду было уже прохладно. Поэтому, порывшись в одном из рюкзаков, куда Рина запихала одежду, он вытащил на свет теплые свитера. Легли спать в спальниках на ржавых панцирных кроватях которые нещадно скрипели. Проводник не ошибся. Под утро на траве и деревьях обнаружился иней. Выбравшись из мешка, ампер поежился. Сусанин уже проснулся и что-то варил на газовой горелке. Погорелов приветливо махнул ему рукой и принялся делать зарядку, разгоняя кровь по венам. Завтракали все тем же сухпаем. Правда, этот был поудачней. И каша с мясом была приличней, и паштет на уровне. Когда в лесу стало достаточно светло, чтобы продолжить путь без фар, загрузились в УАЗ и поехали дальше. И снова пустынные места, через которые их вел Сусанин. На этот раз, правда, пришлось пересечь вброд небольшую речку и поселок, который твари уже давно подчистили. Где-то вдалеке раздалась ожесточенная стрельба, Но проводник не обратил на нее никакого внимания. Самым неприятным моментом путешествия можно было считать элиту, которая решила погоняться за шустрым уазиком. Она села на хвост, когда прорывались через только что перезагрузившийся городской кластер. Кусок города – тысяч на 150 населения. Народу на улицах хватало, и появление элитника, решившего, что за машиной гоняться интереснее, чем поедать людей – Ампер воспринял как противовес спокойному путешествию накануне. Тварь была быстрой и сильной, неслась метрах в двадцати позади, не отставая, но и не догоняя. «Рина, давай!» – скомандовал Сусанин, и блондинка, потянув за ручку, опустила самодельный люк, проделанный в железной крыше. Встав ногами на сиденье, она высунулась по пояс и начала короткими очередями давить тварь бронебойки не причиняли особого вреда, но, похоже, и не слишком нравились. Все решил грузовик, вылетевший на перекресток, который миновал УАЗ. Он перекрыл твари путь, и пока та ломилась сквозь препятствия, Сусанин сумел оторваться почти на сотню метров. Элита плюнула на шуструю добычу и стала ловить более доступных людишек. Некоторые, как успел заметить Ампер, не спешили убегать, а снимали монстра на свои мобильные телефоны. Цифровизация мира исправно превращала людей в дебилов, готовых ради горячих кадров рискнуть шкурой. Рина забралась обратно в салон и снова захлопнула люк. «Здоровая тварь», – прокомментировала блондинка. «Надо было ее кумулятивной гранатой шандарахнуть». «Зачем?» – поинтересовался Ампер. «Ее убийство нам ничего не принесло бы». Останавливаться и потрошить ее бы мы не стали, а тратить на нее драгоценные гранаты для подствольника не вижу смысла. «Пол магазина извела на нее впустую», — пожаловалась девушка. «Что есть потеря 12 бронебоек», — пожал плечами Ампер. «Все равно бы не свалили. Сусанин, как далеко мы от гуляя». «Прилично», — отозвался проводник. Голос у него был уставшим. По прямой километров четыреста, но накрутили мы уже около восьмисот. «Не беспокойся, погони можно не опасаться. Нас теперь не догонят, как бы не хотели. Я вас провел таким маршрутом, что знают единицы. А обычный путь сюда занимает дней 5, а то и 6, и довольно опасен. Вот за что мне платят красным жемчугом». Ампер кивнул, людей навстречу стало попадаться гораздо больше. Похоже, стаб-переходник где-то рядом. Караван из десятков грузовиков, патруль на двух пикапах, проводивший их подозрительными взглядами. Но стоило Сусанину издать замысловатый сигнал к они тут же потеряли интерес. А впереди уже поднимались горы, и не маленькие. Не пиренеи, конечно, но повыше кавказских. Стаб Сусанина их не повел, он резко взял на северо-восток, оставляя его по левую руку. Ночевали на заброшенном заводе. Правда, в отличие от пионер-лагеря, следов людей тут хватало. Спокойно спать не вышло. Поделив смены на троих, быстро поужинали и улеглись. Сусанин дежурил первым. Ему потом снова баранку крутить, так что пусть поспит нормально. Ампер оставил себе собачью вахту, решив, что успеет подремать, когда будет ехать с завязанными глазами. Самый спокойный маршрут, которым мы с тобой когда-либо ездили, заметила Рина, когда на рассвете проводник поднял всех, едва показались первые лучи через не очень плотную облачность. Пожалуй, согласился Погорелов, протягивая блондинке кружку с чаем. Сусанин тем временем топором рубил оконные рамы, которые были на старом заводе еще из дерева. После того, как он сделал три нехилые вязанки, он убрал их в багажник. «Ночью в горах будет очень холодно», — пояснил он. «Возможно, даже выпадет снег». Перед тем, как тронуться, Сусанин протянул им плотные, черные, чистые трепичные мешки. «Пора», — тоном нетерпящим возражений произнес он. Ампер кивнул и передал два мешка назад. Рина послушно надела, а вот Филин все же покривился. Мальчишке было очень интересно посмотреть на тайную горную дорогу. Но поняв, что они никуда не поедут, пока он его не наденет, парень сдался. Убедившись, что все пассажиры слепы, Сусанин завел двигатель и повел машину по убитой дороге. Какое-то время Ампер прислушивался, но потом ему наскучило, и он задремал. Пару раз он просыпался, когда машину трясло или мотало, а мотало ее постоянно. Устойчивый внедорожник ехал явно не по дороге. Но, несмотря на все это, он снова засыпал. Ночевали в горах, какая-то большая пещера, где легко разместились и люди, и транспорт. Там нашелся и запас дров, причем маленький. Две вязанки проводник отправил к остальной куче, И третий развел жаркий костер. Он оказался прав. Несмотря на огонь, ночевать в пещере оказалось очень холодно. «Сколько нам еще?» – спросил Погорелов, прежде чем натянуть мешок обратно на голову. «К вечеру покинем горы, ночевка, и к часам пяти будете в Порубежном. Но там места не настолько безопасные, так что может всякое случиться». А теперь пора, надо поторапливаться, погода портится. Меньше всего нам нужно застрять в горах. Ампер кивнул и полез в кабину УАЗа. Дорога стала гораздо хуже, трясло сильнее, и проклятиями Сусанин сыпал гораздо активней. Несколько раз колеса пробуксовывали, но под мат УАЗ, судя по градусам, взбирался на очередной подъем. Пару раз Ампер слышал скрежет металла, когда тот задевал по каменной стене. Раза три по крыше барабанили увесистые камни, которые падали откуда-то сверху. Как и в предыдущий день, проводник несколько раз останавливал машину, выпуская пассажиров подышать воздухом, исправить естественные надобности. В эти моменты Ампер успевала оглядеться. Правда, обычно, кроме отвесных скал и дороги, шириной чуть больше двух метров, он ничего не видел. «Прошли», — выдохнув с облегчением, сообщил Сусанин. «Поздравляю вас. Вы в другом регионе. Можно сказать, крайний север. Но не торопитесь снимать мешки. Я скажу, когда можно. Потерпите еще полчаса и остановимся на ночевку. Места здесь в предгорьях дикие, ни тварей, ни людей». Плеча Ампера коснулась чья-то рука, и он на ощупь нашел длинные тонкие пальцы Ирины и ободряюще сжал их. «Филин, ты как там?» «Нормально», — ответил мальчишка, — «только жутко скучно. Знать бы раньше, хоть позаботился бы о плеере с десятком аудиокниг». «Хорошая идея», — поддержал разговор молчаливый проводник. «Надо будет озаботиться чем-то таким для пассажиров В это еще ничего, стойко перенесли». «Обычно столько нытья слышу». «Ну вот тебе еще одна статья дохода», — улыбнулась Рина. «Прокат плеера с поран в час». Все засмеялись, и это веселье разогнало напряжение последних дней. Порубежный встретил их ярким и жарким солнцем. Надо сказать, стаб был богатым, и стена у него мощная имелась, и броня серьезная патрулировала периметр». Зона безопасных земель вокруг почти в сотню километров. Дома были все новые, отстроенные явно уже после перемещения. И даже набережная имелась. Вот она была старой, гранитной, с памятником какому-то генералу. Добрались, останавливая УАЗ возле гостиницы на небольшой площади, где располагался пяток кабаков и десяток различных магазинов и постоялых дворов. «Это порубежный». «Имеете ли вы ко мне претензии?» Погорелов покачал головой. «Ты отличный проводник». Он достал две красные жемчужины и отдал их Сусанину. «Полный расчет?» Тот кивнул. «Вы отличные пассажиры. Прощайте, хотя это Стикс. Может, еще свидимся?» И, вложив в руку Погорелова ключи, он выбрался наружу. Вытащив из багажника свой рюкзак, пошел куда-то дальше, к другому концу площади где были ворота в основную часть города, из чего бывший прапорщик сделал вывод, что тот является полноправным жителем порубежного. Кабак Пушка оказался перед Ампером, словно Сусанин точно знал, куда им нужно. «Ну что, пошли искать байкера, пора нам определиться с новым местом жительства». Рина и Филин активно закивали, с интересом разглядывая новое место. Хотя что тут смотреть. Гостевая зона порубежного была довольно большой. Периодически им встречались люди с нашивками крепостной башни на камуфляже и одежде. Было много рейдеров, из оружия только пистолеты. Об этом еще на въезде предупредили, велев с автоматическим оружием и прочим длинностволом на улице не появляться. Штраф за подобное ни много ни мало, а 20 гороха. Заперев машину, они втроем вошли в кабак. Найти байкера оказалось просто. Тот сидел в отдельной кабинке, на которую указал толстяк-бармен. Едва войдя, Ампер натолкнулся на внимательный взгляд здоровяка в жилетке с изображением багрового глаза, рука которого тут же скрылась под столом. Похоже, там был закреплен ствол, скорее всего, что-то вроде обреза двустволки, наведенного на дверь. «Кто такие?» Довольно грубо поинтересовался он. «Михаил Дмитриевич», — в свою очередь спросил Ампер. «Верно», — уже более доброжелательно ответил Крепыш. «Только кто вам сказал мое имя?» «Вещи знахарь «Проходи», — уже совсем доброжелательно произнес Михаил и улыбнулся. «Дайте угадаю. Ампер, Рина и Филин?» «Откуда?» — недоуменно спросила блондинка. «Не удивляйтесь», — отмахнулся Байкер. «У нас свои каналы». «А вы быстро добрались. Известие о вас опередило ваше появление всего на неделю. Не ждал вас так рано. Видно, сильно припекло». Ампер кивнул и уселся за стол. «Верно. Пришлось спешно покидать регион, пока до смертоубийства не дошло». «Что, не любишь кровь пускать?» «Не люблю делать ненужные горы трупов», — ответил Погорелов. Итак, мы хотели бы попасть в вечный стаб и стать там полноправными жителями. За вас поручился вещи, так что этот вопрос отпадает. Если у вас есть оговоренная такса, то завтра я готов вас отправить с караваном вечных по месту назначения. Там вы оплатите свое проживание. Есть белка, три штуки. Не став афишировать лишнюю, ответил Ампер. «Вот и хорошо», — обрадовался Михаил. «Сейчас вас пристроим на постой. Завтра в полдень быть здесь и без опозданий». Комната маленькая, тесная, с удобствами по коридору нашлась на втором этаже кабака. Помимо двуспальной кровати больше спальных мест не имелось, и пришлось решать эту проблему с тощим кучерявым барменом, которого звали Пушка. За пару споранов в комнате появилась скрипучая раскладушка для филина. Они лежали, обнявшись на большой кровати, и просто смотрели друг другу в глаза. «Ты уверен?» – спросила Рина. «Да, милая, я уверен. Наша дочь должна вырасти подальше от этого кошмарного стикса, и вечный кластер – это единственное место, где подобное возможно. А когда она вырастет, сама решит, где ей лучше». Мы проделали длинный и опасный путь сюда. Остался последний рывок. Цена велика, но и право проживания тоже вечное. «Я люблю тебя, Леонид Погорелов», неожиданно произнесла блондинка, назвав его по имени. «И я тебя люблю, Рина Семенова. Хотя, наверное, теперь правильнее сказать Погорелова?» «Наверное, второе. Хотя, если у них есть ЗАГС, тогда и будешь звать Погореловой». Он поцеловал ее. Дальше лежали молча, смотря друг другу в глаза. Этим двоим не надо говорить вслух, чтобы понять, о чем думает каждый из них.